Глава двадцать девятая. Собой владеть, все одолеть. Потрясенное моей наглостью молчание длится недолго. И Маргарита, как и Софи, уже готова высказать мне все, что думает, однако пятый наставник, взмахом руки, останавливает их негодование и вежливым жестом предлагает тихой служке за моей спиной начать говорить. по мере Ее рассказа, лица присутствующих меняются, а взгляд Дмитрия темнеет. «Ты сказала, участники Сосновой? Ты не ошиблась?» Только и произносит он, не глядя на служку. «И почему мне так сложно слышать его голос в своем присутствии? Голос, не обращенный ко мне?» «Я знаю, о чем говорю. Слуги Спика...» Не стали бы врать мне. Я — главная в штате прислуги. Без интонаций отвечает женщина в платке, словно закаменев в присутствии сына главного человека Академии. Тогда у нас большие проблемы. Прикрывая глаза, произносит Дмитрий. Затем поворачивается к своему дяде. Нужно немедленно отправляться на серый пик. А мне нужно засунуть все свои чувства куда поглубже. Надо сосредоточиться на этой мысли. Вскрывать барьер сейчас — не самая лучшая идея. Выброс энергии привлечет в глубинную академию всех, кто его почувствует. А это — стадион совершенствующихся, качает головой пятый наставник. Чем больше вы тянете, тем меньше людей остается на сером пике, в прямом смысле сказанных слов, отрезает Дмитрий. Они умирают? напряженно переспрашивает Маргарита. Они становятся нечистью. Отвечаю, неожиданно для всех. «Что?» Лицо Софи меняется. «Откуда ты знаешь об этом?» медленно спрашивает пятый наставник. «Мне передали послание день назад. В нем говорится, что мне не следует возвращаться в Академию и не следует формировать основу. В противном случае та обернется нечистью, сознанием, и в стенах Академии меня будут судить по законам бессмертных. Полагаю, нечто подобное и произошло на сером пике. Кто сказал тебе это? Впервые обращается ко мне Дмитрий, и я слышу по голосу, как он потрясён. Но у меня сейчас нет душевных сил навстречу глазами как и на попытку объяснить застывшему Адаму, что я уже свыклась с мыслью о плохом конце, так что не желаю видеть, как другие чутко реагируют. Не знаю имени отправителя, но суть такова. отвечая нейтрально, глядя на пятого наставника. Полагаю, о тебе позаботились. Чего не скажешь о тех беднягах, что заперты сейчас внутри пика, проглядывающий в словах тихой злостью если не яростью отзывается дядя дмитрия и направляется прочь из комнаты глав пятый наставник обращается к нему растерянная от происходящего маргарита что вы собираетесь делать пойду внутрь пика если надо прорву барьер мы должны спасти учеников рявкой тот неожиданно становясь похожим на своего брата-близнеца. Хотя я никогда не видела того в ярости. «Я иду с вами!» — бегу следом. «Тебе нельзя, свято!» — останавливает меня за руку Адам, боковым зрением замечая протянутую в ту же сторону руку Дмитрия, но тот быстро убирает ее назад. Или все это рисует мое больное воображение, и движения не было вовсе. «Почему?» — спрашиваю у сына главы Шип. Если ты переволнуешься или увидишь что-то, что тебя сильно напугает или впечатлит, ты можешь случайно поднять уровень, осторожно подбирая слова, произносит Адам. Если внутри тебя сформируется нечисть, тебя действительно будут судить по законам бессмертных, подает голос Маргарита, обернувшаяся на меня. И кажется, она была рада сообщить мне эту новость. плевать Я не стану частью этого треугольника, пусть даже не пытается высмотреть во мне соперницу. Однако её слова прозвучали серьёзно. Прислушиваюсь к своему духовному телу. Не ощущаю от него никаких злых эманаций. И никогда не ощущала. Чувствовала лишь то, что основа где-то рядом, но не во мне. Как бы странно это ни звучало. «И если она и отделится от меня...» то вряд ли станет злой тварью, желающей смерти всему живому. Но это не точно. Я сейчас вообще не в состоянии отвечать за что-либо, кроме одного. Я обещала спасти слуг. Кому рявкает на меня Адам? Той женщине, что сейчас рискнула рассказать нам обо всем, несмотря на особые клятвы. Осекаю его, затем киваю в сторону, где та стояла еще минуту назад и произношу с раздражённой усмешкой. «Ну, помнишь, та слушка, что беззвучно принесла тебе закуски? Почему ты злишься на меня? Не я тут правила придумывал!» Неожиданно спокойно отвечает Адам. «Прости, тут же раскаиваюсь, но я должна сделать хоть что-то, прежде чем...» «Это глупость!» «Ты не станешь нечистью, и твоя основа не станет нечистью!» Кто вообще мог придумать подобный бред?» С откровенным пренебрежением к предупреждению в послании вопрошает Адам. «Не знаю, но я отправлюсь за пятым наставником». Отвечаю тише и выхожу из комнаты, а затем и из главного зала. Находиться там в присутствии Дмитрия, Адама и Софи стало слишком трудно, как и все свои чувства. Когда взлетаю, замечаю, что все трое выходят следом и направляются за мной. Я понятия не имею, куда лететь, поэтому в итоге лечу за Дмитрием. Ощущаю себя максимально странно, но продолжаю подавлять все страхи и надежды, заталкивая их глубоко внутрь себя. Не до наших разборок сейчас. Так что отстраненное поведение моего старшего вполне можно было понять. Но все равно, как же это обидно. Возьми себя в руки, выдавливаю слова, впиваясь ногтями в ладони при сжатии кулаков. Помогает мало, но я хоть отвлекаюсь на боль. А затем Дмитрий начинает спускаться, и я нахожу новый объект, за которым можно следить без моральных потрясений. Ну, или с ними, но уже по другому поводу. Вы планируете сломать барьер? Но что, если те ученики и впрямь превратились в нечисть? Восклицаю, не подходя близко к пятому наставнику, поскольку тот в данный момент сминал защиту собственного пика. Это было что-то вроде полупрозрачного купола, бравшего начало от земли и огибавшего всю территорию, выделенную под зону для тайных экспериментов со всех трех сторон. Я не видела его краев, но заметила сам купол еще с неба. Нечто подобное уже встречалось мне на турнире, когда все старейшины начали обсуждать мой вопрос и нас накрыло защитой. Тогда это была работа наставника Алексея, который показательно уничтожил глава академии. А сейчас выходит, нечто подобное проделал и сам первый наставник. Они что, друг у друга техники воруют? Или это универсальное умение, распространенное среди всех? И второй, намного более важный вопрос. Глава сбежал после провала эксперимента, успев запечатать нечисть внутри? Пока что я не видела ничего из того, что могло бы меня потрясти. Возможно, виной тому плотная стена деревьев, не дающая заглянуть, что же происходит на самом опасном пике Академии. Она сказала, было отобрано 10 претендентов. Отзывается дядя Дмитрия, не оборачиваясь на меня. С ними вполне могла справиться команда одаренных учеников в случае неудачного завершения эксперимента. Тогда почему вы продолжаете пытаться пробить барьер? Спрашиваю намного тише. Если ученики уже справились с угрозой, спрятанной где-то за густыми деревьями впереди, Необходимости в срочном освобождении обитателей пика нет. Более того, с этим можно обождать до возвращения главы. «Потому что чувствую». Неожиданно устало отзывается пятый наставник и отступает, опуская руки. Затем оборачивается на Маргариту, стоявшую в стороне. «Ты же тоже это чувствуешь?» «Да» хотя не должна говорить об этом вслух. Это же техника белого пика, нехотя произносит та, отводя взгляд. Сейчас не время думать о том, чья техника позволяет нам понять, насколько все плохо. Растирая лицо ладонями, отвечает пятый наставник. Как и о том, как она нам досталась. Негромко добавляет он и поворачивается к Дмитрию. Оттуда разит нечистью. «Пик. Надо зачистить», — выталкивает из себя слова сын главы Академии. И я вижу, с каким трудом ему дается это решение. Его лицо на глазах бледнеет, а взгляд становится пустым и отстраненным. Кажется, он сам не верит, что сказал это вслух. «Весь?» — осторожно спрашивает Софи, в голосе которой полно недоверия. «Весь!» звучит приговором бесстрастный голос Дмитрия. «Но почему?» потрясенно спрашивает Софи. «Потому что страх заразен». Ровно и без эмоций произносит Дмитрий, глядя в землю. И те, чья основа была сформирована под давлением нетерпения или иной нестабильной эмоции, более подвержены потере ориентиров в непредвиденной ситуации и обороту в нечисть. А таких учеников у нас целая Академия. Добивает он, заглянув в глаза главе шип. Какой ужас. Невольно вырывается из Софи. Если все так, нам нельзя допустить прорыва нечисти спика Отрезает Маргарита и подходит к пятому наставнику. Я пойду с тобой. Это... «Моя зона ответственности», — качает головой тот. «Не бери на себя такой груз. Ты еще молода, и это отразится на твоей сути. Лучше помоги прорваться сквозь барьер. Он был создан бессмертным, очень высокого уровня и оставлен нам в наследство для подобных ситуаций. В одиночку его не убрать». Так эта работа кого-то намного более сильного, чем глава Академии, и наставник Алексей вместе взятые? Кого-то, кто жил очень давно и уже тогда придумал план действий на случай, если эксперименты Академии свернут не туда? Опускаю взгляд на свою руку и машинально расщепляю энергию вокруг пальцев. Затем поднимая подбородок и смотрю, как двое старейшин пытаются прорваться сквозь защиту выставленную то ли в попытке скрыть свое деяние, то ли в попытке защитить Академию от того, что происходило внутри. Одно мне понятно совершенно точно. Это отец Дмитрия закрыл пик. Он сотворил нечто ужасное, и он должен понести ответственность. Для чего нам необходимо увидеть это ужасное своими собственными глазами? «Я могу помочь». Произношу еще совсем тихо, но внутренне, уже решившись на риск. «Свято! Нет!» — звучит голос Адама. Поворачиваю голову в его сторону, но не встречаюсь взглядом. «Я могу помочь!» — доношу до него простую мысль. «Если ты увидишь что-то, к чему не будешь готова!» — вновь начинает было Адам. Как кое-кто его перебивает. Она справится. Ого. Не знала, что он заступится за меня. Тебе откуда знать? Тебя заперли в пещере, пока твой отец экспериментировал на учениках, бросает в его сторону Адам. Мы все время экспериментируем над собой. Именно поэтому ты и тебе подобные так хотят пробраться на наш пик, отрезает Дмитрий негромким, но уверенным голосом. Последствия ваших экспериментов «Я наблюдаю в данный момент в прямом эфире», — парирует Адам, не желая сдаваться. «Какой смысл в совершенствовании, если его можно так просто потерять?» «Мы задаемся тем же вопросом, потому и продолжаем свои исследования, несмотря на предвзятое отношение окружающих», — произносит Дмитрий и отворачивается от сына главы ШИП. «Я пойду», — начинаю движение в сторону пятого наставника. Я еще не видела нечисть и не знаю, как отнесусь к увиденному. Я даже не интересовалась тем, как она выглядит. Как они выглядят, когда теряют человеческую суть. И как ее вообще можно потерять, будучи вменяемым человеком. Мне страшно, скрывать не буду. Но я должна увидеть, что со мной может произойти. Я не хочу столкнуться с этим, лежа в уютной кровати, Я не хочу читать об этом в книгах. Я хочу знать. Я не могу потерять и тебя тоже. Слышу глухие слова за своей спиной. Я останавливаюсь. Что ты сказал? Переспрашиваю, обернувшись. Он уже записал меня в покойницы? Или это то, о чем я подумала? Ты стала так похожа на нее? Тихий голос Адама пробирает меня до костей. А его безрадостная улыбка, растянувшаяся на лице после встречи наших взглядов, добивает остатки самообладания. Слишком знакомая улыбка. Слишком тяжелая для того, кто не имеет ко мне никакого отношения. Ее улыбка. Кто ты? Сосредоточившись На его глазах, и стараясь унять стук сердца, спрашиваю. «Сын», — напряженно протягивает Софи. «Моя подруга, приснившаяся мне на днях, тот двор и компания тихих подростков, все эти воспоминания были спровоцированы им?» Присматриваюсь к лицу Адама, стараясь найти ответ, но словно стучусь в закрытую дверь. Я не могу вспомнить, на кого он похож. это пижонская одежда на нем, эти уложенные в прическу пепельные волосы. Никаких совпадений. Если сейчас выяснится, что он ее парень, затянувший ее в плохую компанию и ставший причиной ее смерти, я его ударю. Она была мне сестрой. «Ты... брат Оксаны?» Шепотом спрашиваю, тут же теряя весь запал. «Не парень, не причина смерти. Жертва. Такая же жертва потери, как и я. Но почему я совсем не помню, что у нее был брат? Она не рассказывала мне об этом. Впрочем, она вообще мало чем делилась если разговор сворачивал в сторону ее семьи. «Ты, наконец, узнала меня?» понижает голос молодой человек. Присматриваюсь к выражению его лица, к глазам, к губам, к правильному носу и приятным чертам, в которых было так много неконтролируемого обаяния. «Это он». Тот парень, что подсел ко мне тем летом. Я уже начала думать, что ты мне привиделся. Признаюсь, едва слышно. А я тебя сразу узнал. Мне было одиннадцать лет, недоверчиво отзываюсь. И в свои одиннадцать ты дала мне ответ, в котором я нуждался. Ты стала отправной точкой моего становления бессмертным. Звучит неожиданный ответ кладу ладонь на сердце, ощутив, как оно ёкнуло. Я не была готова услышать нечто подобное. Я же была ребёнком. Что такое умное я вообще могла ему сказать? Да я же ляпнула какую-то глупость в духе подросткового максимализма. Качаю головой, не желая признавать свою причастность и даже не понимая, что именно отрицаю. И твой неосознанный максимализм дал мне силы на месть». «Месть?» переспрашиваю одними губами. «Ее сбили». «Сбили насмерть. Пьяные отморозки на тачке, снятые с регистрации. Найти их не было проблемой, но у меня тогда не хватало смелости и сил», продолжает признание Адам, не отрывая от меня гипнотических глаз. «Тогда мои слова подтолкнули тебя». Спрашиваю, ощущая что-то странное внутри. Я не уверена, что хочу брать на себя ответственность за его выбор впустить в себя нечисть. Я не хочу брать на себя эту ответственность. Не вини себя, качает головой Адам. Я был готов принять любую помощь, и она пришла ко мне, примехонько с серого пика. Бросив презрительный взгляд на территорию под куполом, добавляет он. «О чем ты говоришь?» Звучит напряженный голос Дмитрия, но он, Софи, пятый наставник, Маргарита, все они были где-то в другой реальности. А мы с Адамом, в своей собственной. «Я что, действительно толкнула тебя на убийство?» Не желая верить в услышанное, медленно переспрашиваю. «Я не понимаю, почему он говорит мне об этом сейчас. Даже не так». Я не понимаю, почему он затеял весь этот разговор именно сейчас. Нам необходимо узнать, в ближайшее время остались ли на сером пике ученики, которых еще можно спасти. Нужно торопиться, потому что каждая минута может стоить жизни кому-то за этим барьером. Но от чего то я не могу отвести глаз от лица Адама и цепляюсь за ту историю многолетней давности, же узнать все подробности на это меня толкнули отморозки переехавшие мою сестру на воованной иномарке отрезает адам гипнотизируя меня своим взглядом ты не имеешь отношения к этому моему выбору и я не убил их лишь поломал каждому сломал по несколько костей и едва смог остановиться взяв нечисть под контроль но все это Не имеет значения сейчас. Он смог взять ее под контроль. Вот почему Софи остановила на нем свой выбор. Он уже был одарен с самого детства. Так почему он вцепился в меня? Я даже рядом не стою. Во мне нет таких талантов. Ни в академии, ни в школе меня не ждут. Никто не готов бороться за меня, только указать место. Где-то с краю. И желательно не рядом с талантливыми учениками, ведь я, очевидно, недостойна быть подле них. Об этом высказались главы обеих школ, в которых я успела побывать. «Зачем ты рассказываешь мне об этом?» — спрашиваю одними губами, ощущая странное волнение, желая услышать его ответ. «Ты стала моим началом, свято! Ты стала отправной точкой, в моем пути к бессмертию. И я не могу потерять тебя. Только ты сейчас напоминаешь мне о том, что я был человеком. И только ты напоминаешь о том, каким я был человеком. Поэтому, прошу, не рискуй собой, цени свою жизнь, ведь для меня она бесценна. Произносит Адам так просто, словно все эти годы мы только и делали, что общались по душам. Вот оно, сжимаю руку на груди. Там внутри почему-то больно, радостно и грустно. Так я чье-то начало? Я кому-то до сих пор нужна. И не потому, что имею невероятную силу, а потому что я, просто я. Это нормально, желать заплакать, От такой бессмыслицы. Святослава. Слышу чей-то голос сквозь пелену тумана, перед глазами, ушами, всеми органами восприятия. Мне хорошо. И я не понимаю, имею ли право чувствовать себя так в подобных обстоятельствах. Но мне хорошо, потому что рядом есть тот, кто помнил обо мне. Помнил все эти годы, даже несмотря на то, что в его воспоминаниях я была простой девчонкой, подругой младшей сестры, которую он видел раз в жизни, ну, может, еще пару раз на фотографиях Оксаны. Он узнал меня в тот вечер и подсел целенаправленно. Из всех людей в той компании он выбрал именно меня для разговора о погибшей сестре. Он нуждался в этом разговоре. Он нуждался во мне. А я? Думаю, я всегда знала о ее смерти, но, кажется, не знала, как к этому отношусь. Не знала, что я должна чувствовать по этому поводу. Никто не объяснил мне, как переживать потерю. Я даже не знала, что это была потеря. И спустя годы, неосознанно, но я винила себя в том, что просто забыла, что приняла всё как данность, что жила, отмахнувшись. Имела ли я хоть с кем-то глубокую связь после ее исчезновения? Знаю ли я вообще, что такое глубокая связь? И что же выходит? Моё желание пойти на психфак, мой страх и неуверенность перед серьезными отношениями, моя попытка спрятаться от самой себя даже от своего имени. Все это было из-за смерти моей единственной подруги, ушедшей так рано в городе, куда я приезжала только на лето. Выходит, так она работает, наша ненормальная психика. И, выходит, до этого момента я так и не отпустила ее, свою подругу детства исчезнувшую однажды и изменившую наши с Адамом жизни так невероятно. Спасибо тебе. Закрыв глаза, которые и так уже ничего не видели, произношу тихонько. Спасибо за то, что рассказал, что сообщил о ее смерти, хоть я и догадывалась об этом. И спасибо за то, что все это время помнил обо мне даже о такой простой и еще ничего не знающей. Я не уверена, что смогу передать, как много это значит для меня здесь и сейчас. Это небольшая подробность из прошлого. Это почти забытая история из другого города. Это первая потеря и первая любовь, возвратившаяся ко мне эхом во сне. Подруги уже давно нет. То есть детской площадки тоже нет. Тех дней, когда мы собирались вместе, тоже уже давно нет. Зато есть тот, кто всё это в себе объединил. Для меня одной. И сейчас он был рядом, чтобы помочь. Как тепло от этой мысли. Кто бы знал? Ведь одиночество только кажется страшным. На самом деле оно ужасающее, парализующее, обжигающе холодное. Святослава, смотри на меня. Встряхивают меня за плечи, когда внутри моего тела начинаются какие-то странные процессы. Открываю глаза и смотрю на Дмитрия. Злого Дмитрия. За его плечом Софи удерживает Адама, не подпуская того ко мне. Все это я вижу сквозь какие-то волны. Все вокруг неспокойно. Что это значит? Что происходит? Кажется, спрашиваю об этом слух Ты сейчас совершишь прорыв, но бояться тебе нечего. Четким голосом произносит Дмитрий, крепко обхватив мои плечи. Отец хотел создать тебе подобных но ученики Сосновой не способны объединиться с цветком звездной пыли, а ты способна, поэтому цветок не убьет тебя и не станет нечистью внутри твоего тела. Он позволит тебе совершить прорыв и сделать сильнее. Обещаю тебе, ведь это я помог тебе принять его. Ты был моим началом, вычленяю из его слов самое важное, находясь в каком-то трансе. тело Словно не было моим. Даже голос звучал, как чужой. Так странно. И останусь до конца, если позволишь. Уверенно отвечает Дмитрий, пытаясь что-то вложить в меня, какую-то мысль, которую я сейчас не способна была осознать. Главное помни, ты в безопасности рядом со мной. Сосредоточься на этой мысли, и все пройдет хорошо. Адам. По какому-то наитию поворачиваю голову в другую сторону. Смотри на меня, Святослава, только на меня. Силой возвращает мой подбородок Дмитрий. Из всех людей в этой академии только я способен помочь тебе. Сказав это, он опускает подбородок и понижает голос. Я виноват, что до сих пор не умею справляться с чувствами, но я попробую научиться. А ты попробуй принять меня таким, какой я есть. Ладно, не надо больше провоцировать мою ревность. Чуть ли не по слогам произносит Дмитрий, выглядя при этом так напряженно, словно от этого момента зависела вся его дальнейшая жизнь как минимум. Почему ты говоришь мне это сейчас? Удивленно протягиваю и вдруг охаю от нахлынувших эмоций. Светлых, чистых, с нотками грусти, освежающий словно ветерок во время жары. Сколько тепла вокруг, и всё хочет меня обогреть. То, что внутри, то, что напротив, и то, что замерло на расстоянии, окутанное другим теплом, более жестким и крепким и глубоким. Почему я ощущаю это внутри себя? Слышу чей-то сосредоточенный и даже немного испуганный голос. Она сейчас совершит прорыв. Еще один голос, но звучит ближе. «Дмитрий, узнаю его. Кажется, я сейчас вознесусь. С тобой все будет хорошо. Я буду рядом, как ты была рядом со мной. Свято!» — звучит еще один голос. И столько в нем просьбы, даже потребности. Эта потребность окутывает меня, словно одеяло, не позволяя распасться на частицы. Она ведет меня туда, куда я сама не нашла бы дороги. Святослава, пора!